Обильно выкидывая клубы пара и укутывая ими встречающих, паровоз медленно проплыл по перрону Александровского вокзала. Металлический визг тормозов, последний толчок и конечная остановка. Перрон гудит голосами встречающих и носильщиков, звуками военного марша и выдыхающего остатки пара паровоза. Отвечая улыбкой каждому встречному, Ружинский вышел на привокзальную площадь. Часы лениво отбили половину первого. Как долго он ждал этого момента? Какая она стала его Москва. На Пречистенку, Староконюшенный, до да поживей, прыгнув в пролётку, он сунул извозчику полтинник. Тверская, Леонтьевский переулок, Калашный ряд, Арбат Все родное, все свое. В полдень Москва начинает стонать от несущихся фаетонов, карет, больших экипажей и юрких дрожек. Все куда-то спешат с целью или без юристы к секретарям, дамы к парикмахерам, купцы в ряды, доктора к больным все делают визиты, сделки, покупки. Магазины манят своими витринами, очереди у театральных касс, ресторанные зазывалы приглашают на обед. Где-то идет война, а Москва живет своей жизнью. И о разрывах снарядов узнает только из утренних газет. Во время завтрака под чашку крепкого индийского чая. Дома встречают мама и младшая сестра. Радость, объятия, слезы счастья. Любуясь гостем, даже запрещают ему снимать сапоги, хотя сами ходят в мягкой обуви по натертому паркету. Позвонили отцу, который бросив все дела, едет обедать домой. После обеда долгие расспросы, желание угодить, чашка кофе на террасе и хорошие сигары, специально припасенные для такого случая. Все это приятно и ожидаемо. все это было запланировано после долгой разлуки, но не это они ворожиンスкого в Москву. В его планы не входило просидеть всю неделю у маминых ног и рассказывать отцу о военных подвигах. Вечером он нашел в своем столе московскую записную книжку и, набрав коммутатор, назвал нужный номер абонента. Квартира Николая Владимировича Протасова. Добрый вечер, ответил тонкий женский голосок. Добрый вечер. А господин Протасов дома? А кто его спрашивает? передайте, что на проводе князь Ружинский. Не прошло и минуты, как в трубке снова заговорили. «Анжи, дружище, ты снова в Москве?" Это был баритон Протасова. Николай, точнее Ник, как звал его Анджей, был старым другом и товарищем по школьной скамье. После гимназии их пути разошлись. Ружинский уехал учиться военному делу, а Протасов остался в Москве и, окончив университет, даже успел послужить несколько лет адвокатом. Он был дворянин, Или таквым казался, имел отличное образование и огромное состояние, оставленное отцом. Ник попросту наслаждался жизнью, был вхож в круги, которые для других были недоступны, и умел там весело проводить время. Каждый раз, когда Анжи приезжал в Москву, он звонил другу для того, чтобы снова окунуться в мир светских развлечений. "Да, Ник, рад тебя слышать. Взаимно. Ты к нам надолго? С всего не отпуска. Так у нас очень мало времени." Сегодня премьера в опере, я выкупил целую ложу. Уже выезжаю, если хочешь, заеду за тобой. Спасибо, дружище, но этот вечер я должен посвятить родителям. А вот завтра я в твоём полном распоряжении. Отлично. Завтра я еду с Сандуны, а после на чистые пруды, в поэтический салон Карамурзы. Буду рад, если составишь мне компанию. Ник, мне еще нужно завести письмо столяшникам в переулок. Это должно быть по пути. Хорошо. Заеду за тобой в три. Отдыхай, высыпайся и передавай ему низкий поклон родителям. На следующий день, как и было договорено, к дому подъехала открытая коляска. Ружинский уже ждал на улице. Протасов тут же сошел на тротуар. «Анжи, я так рад тебя видеть! Они обнялись и, запрыгнув в коляску, отправились в путь. Мне так много тебе нужно рассказать. Сколько же мы с тобой не виделись? Года два, не больше. А у тебя уже вся грудь в орденах. Настоящий герой войны. Видно было, что Протасов рад встрече со старым другом. Эмоции переполняли его. А сапоги? Я таких сапог на наших генералах не видел. Ну, война, брат, это не только ордена и сапоги. Знаем, знаем, перебил Протасов. Газеты читаем. Немец истесён, но мы ему хребет сломаем. Мы, Ружинский улыбнулся и сменил тему. С каждым приездом вижу, как сильно меняется Москва. Люди и привычки тоже. И давно это ты стал посещать Сандуны. Сандуновские бани, которые в народе называли Сандуны, по праву имели статус царь бань и превратились в своеобразные клубы, где встречались люди высшего света. Привлекали гостей и прекрасные рестораны, открытые при банях. Лучшие повара Москвы трудились на кухнях, готовя самые изысканные блюда, а в подвалах хранилось редкое вино, которым ублажали посетителей. Сандуны это сейчас центр мирового масштаба. Протасов значительно поднял указательный палец. Мы по вторникам и пятницам с графом Артемьевым и Сергеем Шелковским, ну, ты его помнишь. Снимаем один и тот же номер ровно в четыре часа через стену распивается сам Федор Шаляпин. Так что будем совмещать приятное с полезным. А после пообедаем. Там такая вкусная сетрина. А вот и Столичников переулок. Тебе какой номер дома? Ружинский достал из внутреннего кармана письмо. Номер шестнадцать маркизи Хлоя де Круан, прочитал он на конверте. Хлоя де Круан, задумчиво повторил Протасов. Что-то знакомое, но вспомнить не могу. Где-то я уже слышал это имя. Ладно, иди, поскучаю один. У парадной, облокотившись на метлу, дремал дворник. Скажи, милок, маркиза де Круан здесь проживает? Это вам на третий этаж, барин, правая дверь. Только они ищут спят. Вчера поздно вернулись. На водочку копеечку не дадите-с?» – вдогонку пробормотал дворник. Ружинский залез в карман и нащупав пятак, передал дворнику: «Покорнейший благодарю-с, а служанка Марфуша уже дома, так что звоните-с». Поднявшись на третий этаж, Ружинский крутнул ручку звонка. Дверь открыла круглолицая рыжая девка, усыпанная веснушками. "Добрый день. Мне нужно передать письмо маркизе де Кроан". Горничная молча сняла цепочку и открыв дверь, пропустила незнакомца в коридор. Взяв маленький серебряный поднос, который лежал возле зеркала, она протянула его к гостю. "Ружинский положил на него письмо. я бы хотел получить ответ", сказал он настойчиво. Одобрительно кивнув, так и не произнеся ни слова, она удалилась в комнату, закрыв за собой дверь. Прошли две минуты. 5 10 Время ожидания всегда самое длинное, тем более если ты знаешь, что где-то тебя ждут. Ружинский громко кашлянул, чтобы напомнить о себе. Дверь открылась и снова появилась горничная. "Госпожа уже проснулась и принимают утренний туалет, Они могут вас принять. Как я могу вас представить? Не утруждайтесь, я сам себя представлю". "Куда идти?", сказал раздраженный гость. Девка указала на дверь. После темного коридора с тусклой лампочкой яркий солнечный свет, лившийся из высоких окон, ослепил глаза. За туалетным столиком сидела дама, припудривая личико. Она тут же встала, увидев в отражении зеркала вошедшего. Белый пиньюар с прозрачной накидкой, красивая осанка, нежные черты лица и каштановые вьющиеся локоны сразу же заставили Ружинского сменить гневный тон на кроткую милость. Подойдя, она протянула ему руку для поцелуя поцеловав, он медленно поднял глаза. Князь Ружинский Анджеянович, к вашим услугам. Извините, князь, что заставила вас ждать, заговорила она с сильным французским акцентом. Вы, наверное, ждете ответа, но прежде я бы хотела услышать ваше мнение. Вы знаете сударыня, я даже не знаю, о чем идет речь. Принц мне пишет, что вы его друг и что вам я могу доверять, как ему самому. Он просит моей руки. Скажите, если он ваш друг, стоит ли мне выходить за него замуж? Я знаю полковника Каджара всего несколько месяцев, думая над каждым словом, начал Ружинский. Знаю как хорошего офицера и командира тоже. Вопрос загнал его в тупик. Но дать вам такой совет, мне кажется, не имею права. Значит, вы боитесь ответственности и возлагаете это решение на мои робкие плечи. «Ни в коем разе, стал он отнекиваться: "Я всего лишь, скажите, князь, я вам нравлюсь?" Она застыла с гордо поднятой головой в ожидании ответа. На убого гостя выступили капельки пота. "Ну что же вы молчите? Отвечайте. Вы очень красивы, вы очаровательны. Вы, вот видите, это я слышу каждый день, и даже по нескольку раз в день. Я молода, но уже дважды была замужем. Я не помню всех кавалеров, которые хотели подарить мне свое сердце, их было много. И я влюблялась во многих, но сегодня моя свобода мне дороже любого замужества. Тем более я знаю нравы персидских принцев и грузинских князей. Поэтому я очень сожалею, но вынуждена передать вашему другу мой отказ. Может быть, вы напишите это лично, хотя бы записку, мне так будет удобнее передать. И я была рада нашему знакомству. Она какетливо улыбнулась. И я буду очень рада, если мы с вами еще увидимся. Всего хорошего, князь Анжей. Сев в коляску, Ружинский первым делом достал платок и снял фуражку, вытер пот со лба. Знаешь, Ник, мне сейчас не баня нужна, а холодная ванна. Трого любезный крикнул Протасов извозчику и повернулся к Ружинскому. Будет тебе и баня, и холодная ванна, и крымское вино. Баня на самом деле произвела сильное впечатление подобралась хорошая компания, а за стеной распевал сам Шаляпин. После второго бокала вина Протасов в шутку спросил, что лучше, большой или сандуны. Ружинский, улыбнувшись, ничего не ответил, но было видно, что сандуны имеют огромный перевес. Говорили о разном: о политике, бирже, театре, о женщинах, и только когда Ружинский снова надел мундир, вспомнили о войне. В ресторане каждый норовил угостить героя, поэтому когда друзья собрались ехать на чистые пруды, они уже были навеселе. По дороге Протасов жаловался на судьбу и проклинал войну, которая не позволяет ему выехать в Европу. В домах уже зажигали электрический свет, а в салоне, куда они прибыли, расторопные лакеи разносили канделябры с зажженными свечами, чтобы придать поэтическому вечеру больше романтизма. Протасов с помпой представил Ружинского. Господа, прошу и жаловать, герой войны, командир эскадрона Дикой дивизии, ротмистер князь Анжи Янович Ружинский, мой старый друг и школьный товарищ. Прозвучали аплодисменты, подошли хозяева Сергей Георгиевич и Мария Алексеевна Карамурза. После первых фраз сразу стало ясно, что своими изысканными манерами тон салону задает хозяйка, а супруг охотно подчиняется воле прекрасной дамы. Гости пребывали Каждый старался уделить минуточку внимания Ружинскому и задать свой дежурный вопрос. И тут, возле шахматного столика, он увидел маркизу де Кроган. Она беседовала с двумя дамами и украдкой поглядывала на него. Когда она появилась в салоне, он не заметил, но теперь все его внимание было приковано только к этой особе. Их взгляды постоянно пересекались. Ружинский вырвал из мужской компании Протасова и отвел в сторону. Там, возле жахматного столика, начал он шепотом, — "В голубом платье, не оборачивайся резко. Это и есть маркиза де Круан, та самая, которая я сегодня доставил письмо". Протасов дружески положил Ружинскому руку на плечо и, делая вид, что смеется от услышанного, взглянул на загадочную особу. "А, так я ее знаю", отвечал он так же тихо. "Я не её уже наслышан. Имя позабыл, но знаю, что дворянских кровей здесь нет". Титул, скорее всего, получила при замужестве, но у нее много других достоинств. Правда? Ник улыбнулся. Она охотится за толстосумами, которые уже одной ногой в могиле. Граф Орехов, старый дурак, два месяца назад чуть не женился на ней. Умер за три дня до свадьбы. Сделка не состоялась. По-видимому, подыскивает новую жертву. Говорят, очень любит молодых мужчин, но это только слухи. На публику она эти связи не выносит. В это время хозяйка дома Мария Алексеевна поднялась на третью ступень лестницы, ведущую на второй этаж. Господа, прошу минуточку внимания. Я бы хотела просить вас располагаться поудобнее. Через пять минут начинаем. Гости не спеша начали занимать свободные места в удобных креслах и диванах. Причем первыми располагались всегда представители преклонного возраста. Молодые кавалеры и дамы, как правило, оставались стоять. И если поначалу казалось, что в дом входят все желающие, то на самом деле количество гостей было строго регламентировано. Попасть на такие вечера можно было только по предварительному звонку. Маркиза де Круан встала у окна, за креслом генеральшей Истоминой. Хозяйка салона представила первого поэта, и он начал декламировать. После прочтённого стихотворения, пока звучали аплодисменты, Ружинский незаметно подошел к маркизе и встал за ее спиной. Должен вам признаться, сказал он чуть слышно. В этой оранжереи вы самая прекрасная роза. Она слегка повернулась и подарила ему свою улыбку. Должна вам признаться, я не ожидала увидеть вас так скоро. А может быть, это сама судьба играет с нами? Вы что, верите в судьбу? Не очень, но в данном случае мне не хочется сопротивляться ее капризам. В это время генеральша Истомина повернулась и неодобрительно взглянула на госпожу де Кроан. Та ответила ей почтительной улыбкой. После следующего стихотворения маркиза снова повернулась к Кружинскому. Скажите, князь, вы курите табак? Постоянной привычки не имею, но от хорошей сигары не откажусь. Вот буквально вчера она приложила указательный палец, одетый в шёлковую перчатку, к своим губам. На втором этаже есть курительная комната, и одобрительно кивнула длинными ресницами своих лукавых глаз. Не привлекая лишнего внимания, Ружинский поднялся на второй этаж. Курительная комната нашлась сразу. Это было небольшое, обитое ореховым деревом, с мраморным камином, с зелеными шелковыми креслами и диваном помещение. На журнальном столике, над которым низко висел абажур, стояли коробки с сигарами и пепельница. Через некоторое время поднялась и маркиза, бесшумно закрыв за собою дверь. Ружинский взволнованно ходил по комнате и сразу подошел к ней. Князь, на вас лица нет. Что-то случилось? Госпожа де Куран, каждая минута ожидания стоила мне немалых усилий. Хлоя, вы можете называть меня Хлоя. А для вас я просто Анжи. Князь Анжи мне нравится. Хлоя улыбнулась. Давайте сядем. Она первая подошла к дивану и раскинув свою пышную юбку, села. Ружинский робко расположился рядом. "Признаться честно, продолжала маркиза, я не очень люблю эти поэтические вечера. Не понимаю всего значения этих слов. В них много страсти и любви, но также много страдания и обиды. Они какие-то колючие и холодные, вы не находите?" "Знаете, Хлоя, он слегка улыбнулся. Я не сильно разбираюсь в поэзии, в моем деле ее мало. Но если вы так считаете, я, пожалуй, Соглашусь с вами. Страсти и любовь продолжала маркиза не должны причинять страдания. Я охотно найду навстречу любви, и если она меня покидает, так же легко с ней расстаюсь. В разговоре возникла пауза. Пружинский понял недвусмысленный намек и во что бы то ни стало решил поцеловать маркизу. Он резко подвинулся к ней, но она, вскочив, не позволила ему этого сделать. Андже, не надо, сказала она испуганно. Сюда могут войти. Вы же не хотите меня скомпрометировать?» Прошу прощения, Ружинский покраснел. Не знаю, что на меня нашло. Маркиза с опаской взглянула на дверь. Та была заперта. «К вам снова вернула жизнь. У вас розовое лицо, она погладила его по щеке. По окончанию вечера, когда всех пригласят пить чай, я сразу уеду. Буду ждать вас через полчаса. Адрес вы знаете. И не забудьте купить шампанского. Все произошло точно так, как запланировала маркиза де Кроан. Правда, Протасов мог испортить все планы. Когда Ружинский сообщил ему о сильной головной боли, тот порывался отвести его на своей коляске домой, но, к счастью или к несчастью, этого не произошло. Вся эта история так и осталась бы покрыта вуалью маркизы де Кроан, если бы в начале второго ночи в ее квартире не раздался душераздирающий крик. Кричала сама хозяйка. Первым на крик прибежал дворник. К трем часам уже приехала полиция, а в пять – карета скорой помощи. Детали произошедшего о не были, но на следующий день на третьей странице Московских ведомостей была опубликована заметка с фотографией на которой два санитара выносили из дома носилки с накрытым простынёй трупом с босыми ногами сообщалось что некий князь Р скончался от сердечного приступа во время посещения маркизы К слухи быстро разлетелись по Москве вечером в ресторане к Протасову подошел купец Лепешкин. Николай Владимирович как же это случилось ведь еще молод был ваш друг трех лет от роду, как газеты пишут а за этой маркизой я бы приударил Хорошая бабёнка. Я бы вам не рекомендовал, значительно произнес Протасов. если такого жеребца, как князь Ружинский, это особо смогла загнать к полуночи, то вы и до ужина не доскачите.